Глава 32. Алина Невская, леди Этьян. «Хорошо. Какие новости из Ставкаена?» Я оторвала взгляд от бумаг перед собой и посмотрела на лорда Фингара. «Восстановлено больше половины города», — отчитался мужчина. «Камень из Авеля поступил в количестве восьми тысяч блоков. Этого будет достаточно даже на ремонт защитной стены». «Но до Мороза восстановить мы все не успели». «Да, ваша светлость, из хороших новостей. В город вернулся барон Домине. Он выделил часть своего поместья для размещения людей, которым негде перезимовать». «Что-то просит замен?» «Нет, ваша светлость, он сам родом из простых. Титул и небольшое поместье с двумя кузницами в стенах города получил при предыдущем короле за верную службу». «Тогда это очень хорошие новости» кивнула я, возвращаясь к бумагам. «Сегодня написал барон Шант. Он готов на безвозмездной основе прислать три телеги древесины для отапливания замка. С таким количеством людей, которые у нас тут сейчас проживают, это будет очень кстати». «Но я не готова принимать от барона пожертвования, лорд Фингар. Мне нужны расчеты, сколько древесины нам понадобится на зиму и сколько золота мы можем себе позволить потратить на нее». «Хорошо, миледи. Что-то еще?» «Да, нам нужны воины для защиты замка. Леди Маргмери отбывает завтра вместе со своими людьми». «Ваша светлость. Боюсь, что сейчас нам никто не сможет предоставить людей». Качнул головой советник. «Только если брать наемников на службу, а они обычно не славятся добропорядочностью». «Какие тогда варианты?» «Я обдумаю этот вопрос. Что-то еще?» «Да, пригласите ко мне Орика, пожалуйста. Хочу услышать его мысли по поводу производства Индавира». «Хорошо. Я могу идти?» «Идите». Я устало улыбнулась и дождалась, пока за лордом Фингаром закроется дверь, а потом откинулась на высокую спинку кресла и помассировала холодными пальцами виски. Дел навалилось столько, что голова шла кругом. И это при том, что часть задач пришлось отложить до весны, Первые морозы уже ударили по герцогству. Поежившись от прохлады, я встала, не стала звать слуг и прошла к камину, чтобы подбросить в затухающее пламя несколько аккуратных бревнышек. Сияние, которое вспыхнуло за спиной, заставило меня выпрямиться слишком резко. Болью прострелила ноющую поясницу. — Ваша светлость, прошу прощения, что без предупреждения! — знакомый голос коснулся слуха. «Не в первый же раз, ваше святейшество!» Я повернулась к лиранье лицом. «Это уже входит у вас в привычку. Уверяю вас, как только срочные дела будут решены, Священный Град будет заранее предупреждать вас о визитах». Я только вскинула бровь, удивившись ее заявлению. «Интересно, какие такие визиты Священный Град собирается наносить в земли, от которых отрекся?» «Переходите к делу, ваше святейшество», – произнесла я, не предложив женщине присесть. До тех пор, пока не будет ясно, какое решение принял священный град, я не собиралась тратить на них свое гостеприимство. Начнем с того, что принцессе Шарлин стоит вернуться в столицу как можно скорее. Священный град готов переправить ее высочество в Урилл с помощью портала. Сложив руки в замок перед собой, произнесла храмовница. Коронация будет назначена на ближайшее время. Суд над Тейреном назначен на послезавтра. До этого дня все должно быть готово. Когда с короля будут сняты все регалии, их переложат на плечи ее высочества. «Я передам это, Шарлин. Благодарю ваша светлость», — с напускной любезностью отозвалась женщина. «Что касаемо других ваших просьб?» «Просьб, ха!» Интересная интерпретация ультиматумов, которые я поставила Священному Граду. Шарлин будет названа королевой, а не регентом, во избежание лишних волнений, но с правом отречения в сторону вашего ребенка. Этот уговор мы оставляем исключительно между Флемур и Этьен. Не хотят участвовать в возможных склоках. Понимаю. Будущей королеве самой придется подыскать себе мужа в ближайшие полгода. Народ не станет терпеть на троне одинокую женщину. Это стоит учитывать. Надеемся, что вы сможете донести до принцессы и эту мысль, ваша светлость. Я только кивнула. Что ж, наша промашка. Шарлин хотела сама выбирать мужа. Это право она получила. Но вот по поводу сроков мы с ней не подумали. Это касается и вас, ваша светлость. Лерания посмотрела прямо на меня. Возмутительно, что женщина самовольно распоряжается делами герцогства. Подумайте о замужестве. Не сейчас. Мы все понимаем, что вы в трауре. Но как только снимете его, мы советуем вам обратить внимание на кого-то из мужчин, кто придется вам по душе. Удержать беспристрастное выражение лица мне удалось с огромным трудом. А еще прикусить язык, чтобы не напомнить о том, что я не первая женщина, которая может оказаться у власти единолично. Пусть леди Маргмери и была под покровительством королевской семьи, я для всех них сама происхожу из этой семьи. Правду о том, что это не так, я теперь обязана хранить еще сильнее. От этого будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь, как и жизнь моего ребенка. Я услышала пожелания священного града. Голос прозвучал спокойно, несмотря на бурю внутри. «Прекрасно, тогда перейдем к следующему». Лерания дернула уголком рта. «Королевство сохранит свое название. Боги отказали в переменах». «Боги ли?» Вот тут я не удержалась от уточнения. «Или священному граду не с руки сейчас утверждать возвращение Ориента?» «Ваша светлость!» От возмущения храмовница чуть не задохнулась. «Вы сомневаетесь в словах Священного Града?» «Как можно?» — с сарказмом протянула я. Просто удивлена решением богов. Нужно не забыть поинтересоваться у них о причинах отказа. Надеюсь, они смогут мне объяснить. Я кровожадно улыбнулась в лицо храмовницы, которая могла и не знать о том, что боги мне отвечают. Лерании потребовалось несколько мгновений, чтобы взять себя в руки после моей реплики и, наконец, выдохнуть. И последнее. Священный град обеспокоен теми товарами, которые герцогству продает под видом индовира. Вы вводите всех в заблуждение уверениями, что можете продавать кровь богов. Не стоит играть с такими вещами, ваша светлость. Так это и не игра. Я шагнула к камину, провела рукой над пламенем, магией заставляя поление зашевелиться и разгореться сильнее. Герцогство в самом деле в состоянии производить и поставлять на рынок эндовир. Если священный град в чем-то сомневается, он может подать запрос о покупке. Мы рассмотрим заявку в течение нескольких дней и ответим, когда сможем поставить вам эндовир. Это ведь священный град отказался торговать с герцогством, мы таких резких заявлений не делали. Я бросила взгляд на храмовницу через плечо. «Ваша светлость — это возмутительно!» Лицо Лерани ли пошло красными пятнами. «Как вы можете утверждать, что в состоянии поставлять индовир, если... если... если что?» — скинула я бровь. «В герцогстве отсутствуют источники индовира? Вы в этом уверены, ваше святейшество?» «Но что вы намекаете?» Хромовница дернулась в ее голосе, послышался скрип ледников. «Но вы ведь уверены, что источники Индавира есть только в Священном Граде?» Я повернулась к ней лицом. «Ведь там, по преданиям, жили боги. Но не стоит забывать, что именно здесь, в герцогстве и на территориях мертвых земель, было их поле боя. И сколько божественной крови впитала эта земля, никому неизвестно». Я только после этих слов задумалась о том, что если кровь богов выжгла богатые земли до состояния мертвых, то что, если там, за хребтом, бесконечные залежи индовира? И что, если Тейрен знал об этом и именно поэтому собирался заселить те земли? Тряхнув головой, отогнала от себя эти мысли. Попытки понять безумцев никогда ничем хорошим не заканчивались. «Ваша светлость, вам стоит быть осторожнее в своих словах. Храмовница нахмурилась. «Вы ведь не хотите оскорбить священный град?» «Как можно?» Безразлично поинтересовалась я. «Но если священный град заинтересуется качеством эндовира, который мы поставляем, готова рассмотреть вашу заявку в кратчайшие сроки». Подарив женщине самую милую улыбку, на которую была сейчас способна, Выдержала паузу и поинтересовалась. «Это все? Или есть еще какие-то темы, которые мы с вами должны обговорить?» «Это все». «Прекрасно!» Я повторила улыбку, от которой сводила скулы. «Я сообщу письмом, когда принцесса будет готова отправляться в Урил». Лерания кивнула, открыла портал и исчезла в сиянии. А я резко выдохнула и расслабленно прикрыла глаза. «Черт!» Этот священный град душит не хуже Тейрена с его закидонами. Помассировав разнывшуюся сегодня поясницу, я шагнула к выходу. Шарлин гуляла в парке одна. Несмотря на то, что я к ней представила парочку служанок, девушка мастерски от них отделывалась и оставалась наедине с собой. — Сестра! — она заметила меня сразу, улыбнулась. — Погода чудесна! Составишь мне компанию? «Конечно». Я вытащила руку из мягкой белой муфты и убрала упавшие на лицо волосы. «Ты опять одна?» Шарлин пожала плечами, грустно отвела взгляд в сторону. «Я теперь часто буду одна, дорогая сестра. Матушка и дорогой брат ушли, под руку срамят. Отец сошел с ума и скоро будет приговорен богами к только им ведомому наказанию. Осталась у меня только ты, и скоро родится племянник или племянница». Я закусила губу, чтобы сдержать тяжелый вздох. Все же я не была ее сестрой. Хотя, если рассматривать все происходящее с точки зрения генетики... Тряхнув головой, я отогнала от себя мозговыворачивающие мысли и произнесла. У меня только что был разговор с лиранией Она вновь не предупредила о своем визите. Шагающая рядом со мной принцесса нахмурилась. Что она сказала? Каков вердикт Священного Града? «Новостей несколько», — ответила я, глядя прямо перед собой. «Для начала тебя коронуют, а не назовут регентом. В дальнейшем только ты сама решишь, в какой момент отречешься от трона в пользу моего ребенка». Девушка хмыкнула. «Священный град пытается показать, что не лезет в дела других стран? Какой же фарс!» «Это полбеды», — пробормотала я. «Боги якобы отказались переименовывать» королевство в Ориент. «Как будто это делают боги, а не правитель подает заявку, которую фиксирует Священный Град. Я подниму этот вопрос, когда мне на голову напялят корону. А еще в течение полугода тебе нужно выйти замуж». «Что?» Шарлин охнула и резко ко мне повернулась. «Адель, ты серьезно? Она именно так сказала? Полгода?» «Это наша ошибка». Я качнула головой. «Мы не оговорили сроки. Но ты все еще вольна выбирать себе мужа. Как и вольна сама решать, какой статус он получит». «Королем ему точно не стать», — фыркнула девушка. «Потому что я не планирую быть королевой слишком уж долго. Дай титул короля-консорта. Это надо обдумать. Но боги полгода, они издеваются». «Эти полгода есть не только у тебя, но и у меня», — пробормотала я. Мне прямым текстом сообщили, что женщине не пристало одной управлять землями. И как только я сниму траур, стоит задуматься о замужестве. «Пусть это леди Маргмери скажет!» — возмутилась она. Замерла и бросила на меня озабоченный взгляд. «И что ты будешь делать, сестра?» «Не сниму траур», — с безразличием отозвалась я. «Я не нашла указаний, сколько принято его носить. Так что могу быть в трауре хоть до конца жизни». «Жаль, что я так сделать не могу», — вздохнула Шарлин, замялась и уточнила. «Когда они хотят видеть меня в столице?» «Как можно быстрее». «Тебе предоставят портал. На послезавтра назначен суд над нашим отцом. К этому моменту все будет готово к твоей коронации». «Как я понимаю, тебе на коронацию не ждать, сестричка», — хмыкнула девушка и бросила взгляд в сторону гор. «Если только королева простит меня и не будет обижена отсутствием сестры и герцогини!» Усмехнулась я в ответ. «Сошлёмся на то, что ты в трауре!» Пожала плечами Шарлин. «Можешь не переживать. Я уверена, что коронация будет без пышности, чисто формальность!» «Тебя это угнетает?» «Меня угнетает то, что придётся носить корону лет так двадцать. Но ради семьи я на это готова!» Она посмотрела на мой пока еще плоский живот и усмехнулась. «Тогда завтра вурил?» «Я напишу в священный град, а за тобой явятся». «Угу. Ваша светлость, у вас сейчас много дел, или вы сможете уделить время вашей сестре и продолжить прогулку?» «Свежий воздух всегда на пользу», — усмехнулась я и взяла Шарлин под локоть. «Мне не несложно сыграть ее сестру». «После последних событий я лучше начала относиться к принцессе. Может быть, настоящими сестрами мы с ней никогда и не станем, но приятельницами почему бы и нет?» Прогулка прошла за пустыми беседами и улыбками, а уже утром следующего дня мы прощались, стоя в холле замка. Туда-сюда мельтешили люди. Слуги, которые все это время помогали Шарлин, выстроили шеренги, склонив головы а ее высочество было в самом отвратительном расположении духа. «Ну и где эти храмовники?» — фыркала она, топчась на месте. «Что тебе ответили в письме, сестра?» «Что явятся на рассвете?» Устала, отвечала я ей уже раз, наверное, пятый. «Рассвете? Да туда обеда недолго осталось! И зачем я глаза открывала в такую рань?» Она бурчала от недовольства, то и дело поглядывая на меня. Будто ждала, когда я уже взорвусь возмущением и поддержу ее недовольство. «Да сколько можно ждать?» Будто в ответ ей в воздухе вспыхнул портал. «Дождались», — пробормотала я, наблюдая за тем, как в замок делает шаг Лерания. Похоже, эту хромовницу назначили главной в вопросах по флемуру Ориенту. «Да, я все еще собиралась сделать все», чтобы вернуть стране прежнее название. Но это не первоначальная задача, конечно же. Ваша светлость, ваше высочество. Леранья вновь первой обратилась ко мне. Все готово? Уже давно, недовольно отозвалась Шарлин. Отправляемся в Урил? Конечно, ваше высочество. Женщина щелкнула пальцами, немногочисленные вещи принцессы, которыми она успела обрасти уже в герцогстве — оторвались от пола и по воздуху направились в сторону портала. Ну что же. Шарлин проследила за ними взглядом, а потом шагнула ко мне. Время прощаться, сестра. Я благодарю тебя за все то, что ты сделала для меня. Увидимся очень и очень скоро. Береги себя. Я улыбнулась ей. И очень удивилась, когда принцесса сократила между нами расстояние и обняла. И ты себя, шепнула она мне на ухо мне еще нужна отступив на шаг она бережно коснулась рукой моего живота улыбнулась и поспешила к порталу стуча каблуками теплых сапожек